А потом лихорадка взяла свое. Бедняжка умерла, не приходя в сознание, через час после того, как высказала свою странную просьбу. «Я уже несколько десятилетий мечтал завести друга, который знал бы меня настоящего, а не такого, каким я притворялся перед людьми. Но разве можно намеренно обрекать человека на подобное существование?» Эдвард умирал. Ему осталось всего несколько часов. Малыш лежал рядом с мамой, чье лицо даже после смерти казалось встревоженным. Века не властны над чудесной памятью доктора Карлайла. Он воскрешал события с поразительной четкостью. Вместе с ним я увидела и почувствовала холодное отчаяние больницы и мрачное торжество смерти. Горящего в лихорадке Эдварда, его тщедушное тельце, из которого стремительно уходила жизнь. Ужас! Я покачала головой, пытаясь избавиться от жуткого наваждения. В ушах звенели последние слова Элизабет. Откуда она узнала? Разве мать может желать для сына подобной участи? Я посмотрел на Эдварда. Слабый, бледный, мучительно красивый. Лицо чистое, благородное. Именно о таком сыне я всегда мечтал. После многолетних колебаний и нерешительности я просто поддался порыву. Коллеги не заметили, что мальчик дышит. В ту пору не хватало ни рук, ни глаз, чтобы за половиной больных уследить. В морге не было никого, то есть никого из живых. Я пронес его на чердак и по крышам к себе домой. Не зная, с чего начать, я вспоминал, как несколькими веками ранее в Лондоне ранили меня самого. И с трудом решился. И все-таки о сделанном я не жалею. Я ведь спас Эдварда. Возвращаясь к настоящему, доктор Каллен покачал головой. Наверное, нужно отвезти тебя к отцу. Я сам отвезу, заявил мой бойфренд, беззвучно появившись из столовой. Лицо безмятежное, но глаза. Эдвард явно что-то скрывает. Сердце в предчувствии сжалось. Лучше Карлоэлл. Его рубашка вся была в кровавых пятнах а правое плечо измазано розовой глазурью с торта. — Я в порядке, — сухо произнес Эдвард, — а вот тебе нужно переодеться. У Чарли случится инфаркт, если увидит тебя такой. Скажу Элис, пусть принесет что-нибудь из одежды. калин младший решительно шагнул к двери. Он очень расстроен. С тревогой взглянув на доктора, отметила я. — Да, сегодня случилось именно то, чего больше всего боится Эдвард. Из-за наших естественных потребностей ты оказалась в опасности. Он не виноват. Ты тоже. Я не хотела соглашаться с Карлайлом, но зачем он так грустно и понимающе смотрит на меня? Протянув руку, доктор помог мне встать и повел в гостиную. Вернувшаяся Эсми протирала пол, судя по запаху, неразбавленным отбеливателем. «Позвольте мне», — церемонно предложила я, чувствуя, что снова заливаюсь румянцем. «Да я уже заканчиваю», — улыбнулась миссис Каллен. «Как ты? В порядке?» что поет раны быстрее, чем все мои предыдущие доктора». Родители Эдварда засмеялись. В гостиную вошли Элис с Эдвардом. «Пошли», — позвала Элис, — «подберем что-нибудь поприличнее». Оказывается, она уже нашла блузку Эсми, практически того же оттенка, что и моя, Чарли в жизни не заметит подмену. — Папа нередко видит меня в бинтах, надеюсь не слишком удивиться. — Элис! — шепотом позвала я, заметив, что она направляется к двери. — Да? — наклонив голову, негромко спросила девушка. — Все очень плохо. — Шептала я, конечно же, напрасно. Мы на втором этаже, дверь закрыта, но Эдвард все равно может услышать. — Пока не знаю. — Как Джаспер? Сильно расстроился. Это было испытанием прежде всего для него а он не любит показывать слабость и проигрывать. — Джаспер не виноват. Передай, что я ничуть на него не злюсь, ладно? — Да, конечно. Эдвард ждал у входной двери и, едва завидев нас на лестнице, тотчас ее открыл. — Подарки возьми, — напомнила Элис, когда я робко подошла к ее брату. Я быстро собрала серебристые свертки, отыскала фотоаппарат и сунула в здоровую руку. — Спасибо скажешь потом, когда откроешь. — Эсми с Карлайлом пожелали мне доброй ночи так же, как и я, украдкой поглядывая на подозрительно апатичного парня. На улице было прохладно и свежо. Я поспешила прочь от японских фонариков и вас с розами, которые отныне будут напоминать о неприятном инциденте. Эдвард молча шел рядом, затем открыл пассажирскую дверь, и я покорно села в машину.